Если мы можем их представлять, значит они есть в явленном мире, там, где мы с ними сосуществуем и мыслен, призывая их силой воображения. Значит, когда-то они реализовались из своих потенциалов, заключённых в пустоте. А значит, они, как и мы, когда-то появились из пустоты. В этом нет ничего странного и невозможного. Мы появились в результате длительной эволюции, они тоже имели свою эволюцию. Как кубик пятёрка прошли свою эволюцию и как появились? это увидеть несложно. Представляем, точка при движении дает линию, линия при движении дает плоскость, плоскость при движении дает объемное тело. Если добавим к этой цепочке превращение одного в другое и разное сложное движение этих основных элементов, точки, линии и плоскости, то получим любые формы. Однако, что очень важно, до появления этих первых простейших форм никакие другие не могли быть явлены. Может без точки быть линии, Без нее линия ни не из чего будет состоять, она рассыплется в ничто. Точка не имеет размера. Она при движении дает линии только протяженность, толщина, объем появляется только тогда, когда точка через промежуточные стадии форм, через линию и плоскость построит объемное тело. Тогда что из кирпичек мира, идей, абстракции? Точка. Она – камень основания, в кавычках, этого мира. А следовательно, камень основания всех форм в мире. Одна мельчайшая точка, не имеющая размера, неделимое основание мира форм. Теперь надо вспомнить о мире чисел, об их рождении и эволюции. Это увидеть ещё проще. Из чего состоит миллион? Из бесконечных комбинаций сумм более мелких чисел или из миллиона единиц? Из чего состоит семёрка? Из тройки и четвёрки, из шестёрки и единицы, из пятёрки и двойки или из семи единиц? По сравнению с миллионом уже небольшое число комбинаций из составных частей. Из чего состоит тройка? Из двойки и единицы или из трёх единиц. Комбинации из составных частей ещё меньше, и мы уже близки к неделимому основанию кирпичику. Из чего состоит двойка? Из двух единиц. Всё, основание найдено. Единица единое основание всех чисел. Они все состоят друг из друга и все вместе и каждая из них состоят из одной единственной единицы. В это стоит вдуматься. Все численные величины, все мировые константы, коэффициенты математические и физические, все числа которых бесконечность, заключены потенциально в одной единственной единице. Они все состоят из нее, как материя из атомов. Они все получаются из одной единственной единицы, без добавления чего-то еще. В одной единственной единице потенциал всех качеств. А если качества заключены в количествах, то она и потенциал всех качеств. И это заключение имеет отношение ко всей вселенной, к каждому атому нашего тела, каждой пропорции, каждому соотношению в жизни всего и вся во времени и в пространстве. Так мы проследили эволюцию в мире форм и в мире чисел. Что мы имеем теперь, добравшись до основания форм? точки и до основания чисел единицы. Не кажется ли теперь, что два эти основания, точку и единицу невозможно отличить друг от друга, они разные только по названию. Обе не имеют никаких атрибутов, свойств, качеств. Обе они одинаково выражают только одну идею, и обе говорят именно перебой как два близнеца. Я то, до чего ничто другое не существовало. Я начало всего, из меня состоит всё. Я единое, и кроме меня нет ничего другого.